Глава вторая. Что такое в те времена был поп, священник? Обычно единственный в селе, деревне, грамотный человек, способный ясно мыслить абстрактными категориями. Исповедник, знающий все мелкие и стыдные тайны. Специалист по изгнанию бесов. Часто или почти всегда плоть от плоти народа своего. Пьяница, чревоугодник, интриган, взяточник. При этом заступник всех сирых и убогих перед произволом хозяина, начальника. Советчик, блюститель морали. Сегодня поместный боярин мог избить попа до полусмерти, а завтра принести к нему крестить своего ребенка. А в вакуум, Сам сын священника был рукоположен в диаконы в 21 год, а в 23 стал приходским попом. Изрядно начитанный, обладающий великолепной памятью, он вдобавок не умел спокойно смотреть на тотальный произвол сильных мира сего, на леность и безмыслие, на все то, что превращает человека в дикаря. Однажды так называемый начальник отобрал у вдовой, безмужней женщины, крепостной рабыни, ее единственную дочь. Надо полагать, чтобы пристроить к собственному хозяйству. авакум явился к дворянину, отругал и обещал божью кару. Далее цитируем самого Аввакума. «Начальник намя рассверепел» прибежал ко мне в дом, бив меня, и у руки отгрыз персты, я якопес, зубами. И егда наполнилась гортань его крови, тогда руку мою испустил из зубов своих и, покиня меня, пошел в дом свой. Аз же, поблагодаря Бога, завертев руку платом, пошел к вечерне. И егда шел путем, наскочил на меня, он же паки со двумя малыми пищалями, близ меня быв, запалил из пистоли и, Божию волею, на полке порох пыхнул, а пищаль не стрелила. Он же бросил ея на землю и из другие паки запалил так же, и та пищаль не стрелила, а же». Прилежно идучи, молюсь Богу, Единую рукою осенил его и поклонился ему. Он меня лает, а ему рекл, «Благодать во воуснех твоих, Иван Родионыч, да будет!» По всем двору меня отнял, А меня выбил всего ограбя И на дорогу хлеба не дал. Здесь и далее... Будем приводить фрагменты «Жития Аввакума» на языке оригинала, условно говоря, в светском литературном языке того времени, схожем с церковнославянским, но сохраняющим просторечный ритм фразы. По приведенному фрагменту видно, что стиль Аввакума очень хорош и точен. Дальше поговорим об этом подробнее. Еще один пример явившихся в деревню, то было Григорова под Нижним Новгородом, бродячих актеров-скоморохов, а вакуум изгнал, применив физическую силу. Бубны и прочие дудки сломал, а двух ручных медведей одного ушиб, а другого отпустил в поле. Эти истории постепенно дошли до нужных ушей. В Москве узнали о существовании человека, неистовой веры, бескомпромиссного и бесстрашного, притом знающего наизусть множество старых церковных текстов. Аввакум получил сан Протопопа, то есть старшего священника храма, на современном языке протоиерея, и большой приход Юрьевец-Повольской, ну не Юрьевец, Ивановская область. Однако и тут он прослужил всего восемь недель, после чего был сильно избит собственными прихожанами. Сам он пишет, что «Унимал баб от блудней». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. И, и что била его толпа в тысячу или полторы человек, то есть практически все население города, который, к слову, тогда и городом даже не был. Оставив приход, Аввакум является в Москву к тогдашнему патриарху Иосифу. Тот сначала наказал гостя за то, что тот бросил паству, а потом определил его служить в Казанский собор. На старте реформы Аввакум был активнейшим ее сторонником. Он рассчитывал, что книги будут переписываться сначала с греческих и византийских подлинников, а потом сверяться по древнерусским рукописям. Однако Никон не желал принимать во внимание отечественные скрипты. Возможно, он просто спешил. Во многих случаях для упрощения работ тексты переписывались даже с итальянских переводов. «Патриарх и форматор» превратился из пастыря во властолюбца, быстро восстановил против себя бывших единомышленников и твердой рукой убрал их всех с дороги. Стефан Ванифатьев был пострижен в монахи, Иван Неронов, настоятель Казанского собора, того, что на Красной площади, отправлен в Переяславль-Залесский. Что касается Аввакума, самого активного противника, латинства, его выслали дальше всех в Тобольск. Вместе с ним в путь отправилась его жена и четверо детей, младшему из которых было несколько дней от роду. Нововведение Никона возмутили многих. Особенно не по нраву пришлось троеперстие. По новым правилам, полагалось соединять концы большого пальца указательного и среднего, а безымянный мизинец прижимать к ладони, тогда как старый канон предписывал указательный и средний пальцы держать вытянутыми, а большой прикладывать к согнутому безымянному. В старом каноне два вытянутых пальца символизировали двуединую, божественную и человеческую, Сущность Христа, а сложенные вместе Большой Безымянный и Мизинец – Святую Троицу. В Новом Каноне наоборот. Троицу символизировали сложенные Большой, Указательный и Средний, а Двуединую Сущность Создателя – Безымянный и Мизинец. Это было просто и наглядно. Любой мог отличить никонианца от старовера потому, как тот осеняет себя крестным знаменем. Неграмотный крестьянин не разбирался в книжной догматике. Но как именно складывать пальцы, чтобы защититься от козней сатаны и призвать на помощь крестную силу? Этот вопрос волновал каждого. Ожесточенные споры велись повсюду от целовален и курных исп до вельможных теремов. Новейшее время на соборе 1971 года русская православная церковь признала оба способа перстосложения одинаково легитимными. Ничего удивительного. Нравы смягчаются. Крестись, как хочешь, лишь бы Бога не забывал. Но 350 лет назад... Руку с неправедно сложенными пальцами могли и отрубить. В 1654 году на Москву обрушилась моровая язва, чума. Противники латинства тут же объявили эпидемию божьей карой. Однако Никон гнул свое. Последовательный политикой и ловкий дипломат, он твердо решил осовременить церковь, и сделать столицу России центром православного христианства – Третьим Римом. То был очередной раунд великого спора западников и славянофилов, националистов и глобалистов, реформаторов и консерваторов. Бежать ли нам за Западом, изо всех сил пытаясь участвовать в так называемом «прогрессе», или оставаться на своем месте и обживать свои земли – ни на кого не глядя. Вроде бы здравый рассудок велит развиваться, и прежде всего экономически, технологически, индустриально, однако история, увы, показывает, что крупные перемены в России всегда оплачиваются миллионами, как при Петре Великом, или десятками миллионов, как при Ульянове Ленине, жизней. И мы тут не будем участвовать в великой дискуссии, Ей уже более 500 лет, и существо ее давно сформулировал Ключевский. Греческое влияние было церковным, западное – государственным. Греческое влияние захватывало все общество, не захватывая всего человека. Западное захватывало всего человека, не захватывая всего общества. Иными словами, Каждый из нас по отдельности жаждет реформ, но мы забываем о них, едва собираемся все вместе. Уэльбек, не последний европейский интеллектуал, в элементарных частицах пишет, что конкуренция, двигатель прогресса в западном мире, имеет в основе первобытную борьбу за территорию. В этом смысле России не нужна никакая конкуренция, поскольку территории давно завоеваны. Добавим здесь, что эти территории завоеваны по инициативе государства. Народ русской не горел желанием прорубать окна в Европу, воевать сибири и Север, приказы отдавали самодержцы. Это им, кровавым диким царям от Ивана до Петра, русские обязаны величием своего жизненного пространства они взяли на этой основе помирить сейчас и западников и славянофилов и анархистов и сторонников твердой руки три тысячи верст до тобольска вакуум ехал четыре месяца телегами водою и санями половину пути в условиях которые показались бы современному человеку невыносимыми однако протопоп не собирался не молчать, не изменять себе. Духовное звание ему сохранили, и формально, по прибытии на место, он должен был приступить к службе в одном из храмов. На деле же, вся жизнь этого человека превратилась в череду конфликтов с местным светским начальством, и начальство со ссыльным священником не церемонилось. По семь привезли в братская строк И в тюрьму кинули, соломки дали. И сидел до Филиппова постав в студеной башне. Там зима в те поры живет. Да бог грел и без платья. Что собачка? В соломке лежу, коли накормят, коли нет. Мышей много было, я их с куфьею убил И боташка не дадут дурачки. Все на брюхе лежал, спина гнила, блок давшей было много. Хотел на Пашкова кричать «Прости!» Да сила Божия возбронила. Велено терпеть. Упоминаемый здесь Афанасий Кириллович Пашков, Человек выдающийся жестокости, Участник войны с поляками, был поставлен в те времена первым воеводой на амур реке в китайской и даурской землях. В 1656 году, собрав 600 казаков, Пашков отправляется из Тобольска в поход: утверждать власть на подведомственных территориях, покорять бурят, эвенков, тунгусов и маньжуров, Под надзорного с женой и детьми забирает с собой. В краткой статье не просто объяснить, что такое казацкий поход по Забайкалью длиной в 6 лет. Летом на стругах и барках по рекам, через пороги, часто бичевой, в том числе и сам протопоп тянул лямку. Зимами переволакивали струги с одной реки на другую. Следом за отрядом двигался огромный обоз с бабами, рожающими младенцев тут же санях и телегах, с курами, козами и жеребятами, с боеприпасами и строительным инструментом на стратегических направлениях казаки рубили заставы. Амур, Зия, Шилка, Нерча, Баргузин, Селенга, озера Байкал, Иргень, Болезни, смерти, стычки с местным населением, ужасающий голод. Авакума то бьют, то сажают на цепь, то освобождают, чтобы работал наравне со всеми, то несут ему хворых детей лечить молитвой, то новорожденных крестить. Зимой голод доводил людей до крайней степени отчаяния. Кобыла же ребенка родит, А голодные втай и жеребенка, и место скверное кобылье съедят. А Пашков, Сведов, и кнутом до смерти забьет. И кобыла умерла. Все из взял. Понеже не же по жеребенка того вытащили из нея. Лиша голову появил, а они и выдернули, да и почали кровь скверную есть. Ох, времени тому. И у меня два сына маленьких умерли в нуждах тех, а с прочими, скитающиеся по горам и по острому камению, нагие и босы, травою и корением перебивающиеся, кое как мучились. И сам я, грешной, волю и неволю причастен к обыль и мертвечим звериным и птичьим мясам. Увы, грешной душе скитанием по даурии за байкалью посвящены самые обжигающие феноменально яркие фрагменты жития авакума приведем самый известный отрывок когда-то в россии его знал наизусть каждый образованный человек страна варварская иноземцы немирные Отстать от лошадей не смеем, а за лошадьми идти не поспеем, голодные и томные люди. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Протопопица бедная бредет, бредет, да и повалится. Кольско гораздо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 «Долго ли муки сия протопоп будет?» И я говорю, «Марковна, до самой смерти». Она же, вздохня, отвечала, «Добро, Петрович, и на еще побредем?» «Что делать, если нет надежды? Если не виден свет в конце тоннеля? Что делать, если будущее сулит только страдания?» идти дальше. Анастасия Марковна, жена протопопа, его единомышленница, родила мужу пятерых сыновей и дочь. Двое сыновей умерли во младенчестве во время похода. Кстати, помимо семьи, Аввакум имел в разное время до двадцати душ домочадцев, разного рода дальних и близких родственников, приживавшихся возле. Можно представить, До каких пределов доходило в те времена социальное расслоение, если совершенно небогатый священник, вдобавок диссидент, на свои скудные доходы содержал целую толпу бедолаг? Впрочем, институт приживальщиков был в старой России очень развит. Возможно, в ближайшее десятилетие, учитывая бушующий в мире кризис, он возродится. «Как бы ни был ты беден, у тебя найдется еще более бедный брат или сват». Общество, где не поощряется инициатива и не воспитывается достоинство, для начала человеческое, не говоря уже о гражданском, а мы ныне живем именно в таком обществе, обречено плодить сотни тысяч и миллионы люмпенов, приживал, немощных и пассивных людей – не умеющих найти себя, не способных сберечь свое здоровье, работоспособность и, в конечном итоге, свою личность. Закончим про Анастасию Марковну следующей цитатой. «И, видя меня печально, протопопица моя, приступи ко мне со опрятством и речами, что господине опечалился еси».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 «Не ищи разрешения, егда, отрешившися, тогда не ищи жены, а стяй с детьми, благословляю, дерзай проповедать Слово Божие по-прежнему, а о нас не тужи, дон же Бог изволит, живем вместе, а егда разлучат, тогда нас в молитвах своих не забывай, силён Христос, и нас не покинуть». Поди, поди в церковь, Петрович, обличай блудню еретическую. Ясу ей заточил лом и отряжши от себя печальную слепоту, ночах по-прежнему слово Божие проповедать и учить, и по градам и везде, ежи и ересь никоньянскую с одерзновением обличал. Поистине, если короля делает свита, то мужчину его женщина. Пробыв в походах 6 лет, Авакум вдруг получает возможность вернуться в Москву и не просто вернуться, а вернуться во славе. Его встречают как одного из духовных отцов народа. Его ведут к царю. Царь благосклонен. Ему несут подарки, деньги, а Вакум всем нужен. Однако он быстро понимает, что к чему. Никон, когда-то первый товарищ и единомышленник царя, выбыл из числа фаворитов и отказался от предстояния. Не в силах совладать с амбициями, патриарх дерзнул предложить царю уравнять свою духовную власть со светской властью монарха. Алексей Михайлович, к тому времени опытный самодержец, решил дозавуировать патриарха Мегаломана. Реформа идет своим чередом. Греческие теоретики православия довольны. Теперь Никон не нужен. Войдет в силу, будет мешать править. Таковы принципы абсолютизма. Царь задумал использовать яростного протопопа в своих целях, а именно, избегая открытой ссоры с церковью, полностью отодвинуть Никона от дел. Однако Аввакум не пожелал играть политические игры и занялся привычным делом – критикой реформы. Его терпели год, после чего снова сослали, на этот раз в Мезень, близ Архангельска. Тогда же закончилась его так называемая «заклятая дружба» с Пашковым, Окончив службу, царев-слуга вернулся из-за и умер, а перед смертью постригся в монахи и принял схему. Причем, ухмылка истории, Пашков настоял, чтобы обряд пострижения совершил тот, над кем жестокой воевода издевался шесть лет — протопоп Авакум. Еще через два года, в 1666 году, Никон окончательно проиграл. Был созван великий собор, из Константинополя прибыли патриархи Паисий и Макарий. Авторитетный книжник Семён Полоцкий подготовил необходимые документы. Никон был лишён сана и отправлен в монастырь простым монахом. На тот же собор вызвали и Авакума для свидетельства. Но протопоп-диссидент и теперь не пожелал говорить о Никоне, направив всю силу своего гнева исключительно на существо церковной реформы. К тому времени Аввакум уже был широко известен. К нему шли и знатные бояре, и простолюдины, благословиться, крестить младенцев или просто за советом. К знаменитому человеку благоволила даже царица – Но это не помогло. 12 мая на очередном заседании собора Аввакума растригли и прокляли. В ответ протопоп тут же предал участников собора анафеме. Он был бит кнутом и сослан в третий раз, на этот раз в Пустозерск, близ Нарьенмара, за Полярный круг, и посажен там в яму, то есть в земляную тюрьму. Нескольких его единомышленников казнили. Троим ближайшим соратникам, Лазарю, Федору, Епифанию, вырвали языки и отрубили руки. Именно ученый-монах Епифаний благословил Аввакума на написание «Жития». Формально жанр «жития» подразумевает описание судьбы человека, причисленного к лику святых, и Аввакум это, разумеется, знал. Можно добавить, что церковный канон допускает создание «жития», условно говоря, заблаговременно, то есть до официальной канонизации. Так или иначе, вряд ли Аввакум назвал бы свое сочинение «житием», не будучи сподвигнут на это своими товарищами. Он провел в земляной тюрьме 15 лет. Земляные тюрьмы широко тогда были распространены. Например, ими славился Соловецкий монастырь. Выкапывается яма, стенки укрепляются бревнами, сажают человека, сверху накрывают досками или тоже бревнами, оставляя дыру, чтобы опускать хлеб и воду. Иногда поверх досок бревен, Так насыпается земля. Там человек сидит. Иногда его выводят на молитву. Его не моют, не меняют одежду. Он справляет естественные надобности там же, в той же яме. И о погоде. В тех краях за полярным кругом в мае может быть плюс двадцать, а может быть минус тридцать в январе-феврале доходит до минус 45, но редко. Средняя температура – минус 20. Надо сказать, что все эти землянки, вырывание языков и побитие кнутами были невинной забавой по сравнению с тем, что практиковалось на Руси на полвека позже, во времена Петра. Просвещенный государь, сильно продвинул общество в плане палаческих технологий и кровавых карательных шоу. Можно, например, напомнить, как в 1697 году был раскрыт заговор стрелецкого полковника Циклера. Как на допросах, заговорщики назвали имя своего идейного вдохновителя, боярина Ивана Милославского, к тому времени благополучно умершего своей смертью как разъяренный Петр Алексеевич приказал выкопать гроб из могилы, раскрыть его и вести через всю Москву в повозке, запряженной свиньями, а потом поставить под самый ашафот, дабы кровь казнимых изменников стекала на гниющие останки их соратника. Отрубленные головы циклера и сообщников были выставлены на Красной площади насаженными на особые железные рожны. В Пустозерске узник Ямы имел достаточно доброжелателей среди 500 человек населения. Ему давали и бумагу, и чернила. Рукописи его свободно распространялись по всей стране. По утверждениям специалистов, всего Авакум написал, помимо жития, более полусотни сочинений разного объема. Некоторые фрагменты «Жития» имели отдельное хождение, как своего рода публицистические или богословские статьи. Сменились десятилетия, потом века. Тематика текстов протопопа перестала быть актуальной. Но вдруг, по мере того, как русская литература набиралась сил, выяснилось, что «Житие» ходит по рукам в десятках рукописных копий а его автор – настоящий революционер в слова. В омертвелую словесность, как буря, ворвался живой, мужицкий, полнокровный голос. Это были гениальное житие и послание бунтаря неистового протопопа Аввакума. Это Алексей Толстой. А вот Горький. Язык, а также стиль писем протопопа Аввакума и жития его остается непревзойденным образцом пламенной страстной речи бойца. И вообще в старинной литературе нашей есть чему поучиться. Лев Николаевич Толстой плакал над житием. Гаршин знал его наизусть. Тургенев восхищался и множество раз перечитывал. Поразительно и парадоксально распорядилась памятью Аввакума история. Духовный лидер старообрядчества ныне известен прежде всего как один из реформаторов русского литературного языка.